Сегодня перед тобой седьмая дорожка. Седьмая и предпоследняя. Обо всех моих ребятах ты уже знаешь. И о девочке Маринке, и о Косте по прозвищу Великан. Об Антоне Черных и о капризной девочке Тусе. О маленькой Гале и о хорошем мальчике Ашоте. А сегодня я расскажу тебе про двух близнецов. Про братьев Шура с Юром. Bye. Голубая дорожка, дорожка, Только расскажу я тебе не тая. Каждая дорожка, иная немножко, Каждому по жизни дорога своя. Итак, познакомимся поближе с Шуром и Юром. Ты о них ещё очень мало знаешь. А что она знать-то? Меня зовут Юрик. А вот его Шурик. А, а обосынывые ребята нас прозвали Шура и Юр. У нас есть мама и папа. Да. Папа и мама. Папа работает на заводе, а мама с нами дома. Потому что с нами двумя ей очень много возни. Вот сейчас, например, мама гладит нам рубашки. А потому что мы идем в гости к Тусе. А рубашки такие чистые, крахмальные. ха ужас какие хи И какие крахмальные. Так, ну, вот рубашки ну, как это у меня. И смотрите, сыны, поаккуратнее будьте. главное, не сомните. Да, да. Шура, ты шей помыл? Да. С мылом? Да. Смотри. Юрик, а ты про уши-то не забыла? Ну, а? Не, покажи, покажи, нет, покажи. Нет, да, нет, да, ты, нет, ты так нравишься. Ну, ну, теперь вижу, что чистые, вижу. Ну и главное, рубашки-то не мните, а? Ну, и вообще-то вы сами должны понимать, что вы первый раз идёте в дом. Нужно быть поаккуратнее там, да? Ну, ладно, готовы, готовы. Так, а вот это подарки для девочки. Шурик, это ты подаришь. Ага. Так, Юрик, а это подаришь ты. Спасибо, мама. Так, ну, ну идите уже время. Да, и ведите себя хорошо, слышите, сыны, чтобы нам с отцом краснеть не пришлось. Когда Шур и Юр, не торопясь, вышли из подъезда... Они глазам своим не поверили. А, а, а смотри, Юр, а вон Ашот и Костя. Ага, великан и Ашот. Здорово, Юр. Здорово. Здорово, Шур. А, а здравствуй. К Тусе собрались. Ага, к Тусе. Она к пяти велела. Так вот, ребята, никакой к Тусе вы не пойдёте. Если вы, конечно, настоящие товарищи. А у нас уже подарки, вот. а а Она назвала. Мы, например, с великаном не пойдем. Ни за что не пойдем. Моя бабушка так говорит. Хочешь, чтобы у тебя были хорошие товарищи, сам будь хорошим товарищем. Да, Туся так поступила с Маринкой, а мы к ней лунный сюрприз есть. Нечего сказать. А, -а, -а как же теперь? Обратно домой. Зачем домой? К Маринке пойдем в гости. Костя скажешь Нет. Скажу «да». айда да, к Маринке! А по дороге зайдём за Галей, и ей нечего у Туси делать. Задолго до того, как прийти гостям, Туся вся истомилась. Она на всех злилась, а больше всего на часы. Еле-еле передвигают стрелки, нарочно, и ей назло. Но, наконец, время приблизилось к назначенному часу, Туся нарядилась и стала ждать гостей. Бабушка, уже пять часов, а ребят нет. Да. Бабушка, а кто раньше придёт? шот или Костя? Может, и Ашот, и Костя. А может, Галя? А может, и Галя. Нет, должно быть Шур Юра? Наверное, и Шур с Юром. Бабушка, ну почему они опаздывают? Ну нельзя же так точно, минуту в минуту. Придут. Бабушка уже половина шестого, а никого нет. Бабушка, ну позвони кому-нибудь, узнай. Ну тихо, детка, ну кому позвонить? Ну Марине Голубевой? Нет. Нет, ей не надо. Почему же? Я ее не звала. Такую славную девочку. Да ну ее, я с ней не вожусь маренькой Голубевой. это что-то новое бабушка звони шоту ну сейчас сейчас детка сейчас ашота пожалуйста к телефону ушел ушел давно а куда в гости а, спасибо а шот уже пошел к тебе Ну, теперь Косте звони. И у Кости тот же ответ. Ушёл в гости. Бабушка позвонила Шуру с Юром. Их мама ответила. Мальчики ушли в гости. И у Гали тот же ответ. Всё ясно. Они придут всей компанией. Но и в шесть часов никто не пришёл. И в семь часов тоже никого, никого. А несколько раньше, примерно часа в четыре, Марина с папой и мамой вернулись домой весёлые, румяные, голодные, И сразу прихожую наполнил запах хвои, снега и зимы. слыжной прогулки они принесли большую еловую ветку с двумя коричневыми шишками. «Бабушка, еще не войдя в переднюю, прямо с порога крикнула Маринка, у тебя много всего наготовлено? Мы такие голодные, такие голодные, мы просто ужас какие голодные!» Но лишнее было спрашивать. Бабушка сама знала, сколько надо людям, когда они возвращаются после лыжной прогулки. У бабушки на плите стояла не кастрюля, а кастрюлища с горячими грибными щами. А на сковороде лежал не десяток, а много, очень много котлет с поджаристой сухарной корочкой. А на другой сковороде была горой навалена картошка. А ещё в другой кастрюле краснел любимый Маринкин клюквенный кисель сладкой-присладкой. Ещё на столе стояла селёдка с зелёным луком. Одним словом, садись и ешь на доброе здоровье. Ровно в пять все сели за стол, и ровно в пять раздался у дверей звонок. Дедушка, звоня! Ну, я пойду открою. Мариночка! Мариночка, к тебе гости. Кто там, дедушка? Ну, иди встречай гостей-то. кто это? Ой, Ашотик, Костя, Галя и Шур юра Юром. Здравствуй, Марина, мы к тебе. Нет, нет, нет, ребята, если вы за мной, чтобы к Тусе. Зачем к Тусе? Мы пришли к тебе в гости. К тебе, к тебе Ой, ребята, ребята, раздевайтесь! Дедушка, раздевай их! Ой, ребята, как О том, с каким аппетитом все пообедали, и как всем было весело, и говорить не приходится. Главное, клюквенного киселя каждому досталось по два стакана. А потом сели пить чай с пастилой и вафлями. А потом играли в разные игры, а когда все устали, Ашот сказал: "Давайте петь!" И все согласились. И кто бы мог подумать, ребята дружно и складно запели песню о голубых дорожках. Да-да-да. Откуда они её узнали? Не знаю. Вероятно, по радио слышали, вот и запомнили. совсем поздний вечер. Туся стояла одна у окошка и смотрела на улицу. Вдоль Ленинградского проспекта горели фонари. Ярко их свет ложился на снежные сугробы. И, быть может, потому что Туся думала сейчас о бассейне и о ребятах своей группы, снег за окном казался ей голубым и блестящим, похожим на бассейновую воду. Она смотрела на снег и думала, что теперь уже никогда, никогда не пойдет в бассейн. Нехорошо было у Туси на душе, очень нехорошо. Но она не хотела себе признаться, что многое сейчас бы отдала, чтобы быть с ребятами, которые так жестоко ее наказали. Если ты зазнался хотя бы немножко, Если ты ни в чём никому не помог, Может убежать голубая дорожка, Может убежать, дорожка, может убежать у тебя из-под ног. Не знаю, как тебе, а мне очень жаль тусю Ведь плохо жить на свете, если у человека нет настоящих друзей и товарищей. А бывает так только у тех людей, которые всегда думают о себе, о себе и о себе. И все-таки мне очень жаль Тусю.